Я не виделся с Мэй после 12 сентября. И столько же не слышал её голос. С того дня мои телефонные звонки не проходили, мыл я слал, но не получал ответа, и несмотря на это всё, в тот дом в Мисаки я не заглядывал. Но вчера вечером от неё пришёл мейл. Завтра в половине 5 на том мосту через реку Юмеяма. Мэй была в чёрной блузке и чёрной юбке, траурное одеяние. Солнце уже начало садиться, и пейзаж постепенно краснел. А мы шли друг на встречу другу, пока не остановились в центре моста. Как ты? впервые заговорила Май. Рана зажила? Да, уже всё. В школу ходишь с прошлой недели как обычно. Ягесавакуна спасли? Да, каким-то чудом. Слава богу. Ага. Голос и интонация Май были теми же, какие я знал всегда. Выражение лица почти бесстрастное, тоже ничего необычного. И тем не менее, я очень сильно напрягся. «Эмм, Мисаки-сан, а ты как?» «А?» Мэй склонила голову чуть на бок, но тут же легонько кивнула. «Я уже в порядке». Она медленно закрыла глаза, потом открыла. Повязки на ней не было. Левый глаз, карий, с чёрным зрачком. С тех самых пор не могу выкинуть из головы её. Но перестала заставлять себя не думать. «Эмм, можно кое о чём спросить?» «Да. С Макису-сан в больнице. Эээ... В общем, что ты чувствовала, когда с ней встречалась и разговаривала?» «От мамы... Ну, от Митсуэ... Узнала ситуацию и после этого время от времени навещала её, иногда звонила. Например, когда с тобой встретилась в больнице». «А, ну да. В больнице я случайно увидела Кирику-сан. На самом деле, как оказалось, Митсуэ-сан. А вскоре после этого меня неожиданно окрикнула Мэй... И мы с ней пошли на крышу. Это тоже было после того, как я её посетила. В тот день, да, вместе с Митсу. Но тогда я не знала и даже подумать не могла, что она в Северном Йоме, да ещё в Три-Три. Это я узнала уже на каникулах. «А, вот как!» – произнёс я и тут же на автомате пробормотал. «Извини». Мэй, конечно, сказала, что уже в порядке, но всё же эти воспоминания явно были для неё болезненными. Не за что извиняться. сказала Май. Э, но всё, что было в этом году, мы забудем. Хотим это или нет. Май прижалась грудью к перилам моста, и я опустил взгляд на текущую внизу реку. Я встал рядом с ней, положил руки на перила. Я не знал, что ещё говорить. Спросить хотелось много чего. К примеру, в тот день 12-го числа, о чём говорили мои местаки, когда мы пришла в больницу навестить сестру. После того, как Митсуэсан ушла, но до того, как Мисаки заснула. О чём Мисаки думала, проводя долгие дни в больнице? Что Мисаки хотела сказать Мэй в последние секунды своей жизни, когда в грудь ей вонзился нож? Но всё это я решил сейчас оставить у себя в сердце. Ну так что ещё говорить? Что-нибудь более мелкое и безобидное? Более бессмысленное? Сколько я не думал, слова не находились. А вот... Насчёт mailа, который мы прислала мне одиннадцатого вечером, в тот день Егиславо попытался покончить с собой, и когда я пришёл домой, был не в настроении включить комп, поэтому тот mail заметил только тринадцатого. Мне было приятно получить сообщение, поздравляя с пятнадцатилетием, можно ещё раз за него поблагодарить. Нет, но когда мы писала тот mail, наверняка она уже закатное солнце красиво отражалось от текущей внизу воды. Но подумал я, Меньше трёх месяцев назад под этим же мостом нёсся грязный поток. И, кажется, примерно оттуда же, где мы сейчас стояли, и это зуми бросилась в этот поток. Даже сейчас от этого воспоминания заныло сердце. Но, как и сказала Мэй, и эти воспоминания, и эта боль когда-нибудь потускнеют, а потом исчезнут, хоть это вы и ленец. Только одна загадка, ну, в смысле, одна вещь меня занимает. Наконец-то произнёс я: "Что Отреагировала Мэй, и я, глядя на неё в профиль, продолжил. «Почему Август прошёл мирно? Второй мёртвый всё ещё был. Почему же катастрофы приостановились?» Мэй, не отводя глаз от речной глади, пробормотала. «Почему?» Тут мне в голову пришла мысль. «Может, просто передышка после того, как ищелся один из мёртвых?» «Возможно и так. Но... не знаю». Мэй рассеянно склонила голову на бок. Просто это самое, выначало сверхъестественное природное явление. Реальность капризна, как погода. Возможно, поэтому капризна. Ну, Но... начал было Йонос молк, мы тоже не пытались как-то развить эту тему. Да, кстати. После короткого молчания заговорила на этот раз Мэй. Маняса Какибара-кун сообщил, что на ноябрьские длинные выходные приедет. Сакакибара-сан, давай тогда встретимся все втроём. Уйти Сакакибара помог нам буквально во всём. Я был ему искренне благодарен. И если мы встретимся, хотел бы не только сказать спасибо, но и о многом расспросить. Сакакибара-кун приезжала в Ямияму на Абоны в прошлом году и в позапрошлом, а в этом не смог. Возможно, поэтому сейчас хочет. А, хочет посетить могилу дорогого ему человека. Дорогого человека. О ком идёт речь, я не знал. но почувствовал некоторую зависть вместе с грустью. Дорогой человек, могу ли я кого-то так назвать, хоть живого, хоть мёртвого? Я ещё раз кинул взгляд сбоку на лица Май, потом поднял глаза на начавшее темнеть небо, слушая из звуки мирно текущей реки, я вдруг подумал: хорошо бы вот так стоять тут всегда. Ладно, мне уже пора домой, вскоре произнесла Май. Кирика в последнее время немного нервная из-за отношения с Метцесом Сан. Спросил я, но мы не ответила. С тобой ведь Ски Хасан связывалась? внезапно спросила она. Я глубоко вздохнул и ответил. Несколько раз по телефону вы говорили? Я молча покачал головой. Ты не брал трубку? я молчикевнул. Ни разу? я снова кивнул. Ясно, произнесла Мэй и впервые за сегодняшнюю встречу улыбнулась. Домола Сукон, тебе ведь не как поступать? Мы уже собрались расходиться, как вдруг Май сказала: "А да. По-моему, я тебе уже говорила, Сукон, но давай как-нибудь посетим Приозёрный особняк". А вот явлённо промочала я и отвёл взгляд от Май, смотревшей прямо на меня. Когда я была в Кинаме на летних каникулах, я посмотрела, как там дела. Особняк всё такой же, как был, но его, возможно, снесут или выставят на продажу. По её тону я понял, что она говорит на полном серьёзе. Снова перевёл взгляд на Мэй, она по-прежнему смотрела на меня в упор. «Когда-нибудь, скажем, будущей весной», добавила Мэй. «Конечно, по секрету от всех, только мы вдвоём. Тайно обследуем весь особняк. Как тебе идея? Съездим?» Под этим нажимом я не понимал, как реагировать, но уже все в порядке, секун. Продолжила Мэй, и я молча кивнул. Может, правда съездить? Съезжу, да. На Вешу Магило Терруисана. Вот что вдруг пришло мне в голову. Кластер 3, 3 Северного Яме в этом году пострадал от жесточайших катастроф, но Терруисан я не сбежал. С сомкнув пальцы обеих рук, я впервые за долгий срок сородил виртуальный видыскатель, поймал в него кусок облака, плавущего в вечернем небе и нажал на виртуальный спуск. И Где-то в этот момент раздался низкий тихий звук, и всего на мгновение краски заката будто сменила чернота. Я растерянно поискал глазами Мэй, мог и не искать, а она по-прежнему стояла рядом со мной. «Ладно, пока», — произнесла Мэй и повернулась ко мне спиной. Провожая взглядом её одетую в чёрную фигуру, я вдруг захотел нагнать её, но... Внезапно спереди сбоку подул ветер, не по-осеннему холодный, и я поёжился. чуть-чуть